Откуда взялись химические элементы? Химические элементы – строительные кирпичики Вселенной, 92 природных, плюс еще пара десятков сверхтяжелых, созданных в лабораториях. Средний человек примерно на 70% состоит из воды, а та складывается из бесчисленного количества одинаковых молекул, в каждой из которых два атома водорода и один атом кислорода, связанных воедино электромагнитной силой. Но чтобы получился человек, требуется гораздо больше элементов. Углерод, сера, фосфор — они связываются между собой, образуя мириады различных молекулярных структур. Мы уже знаем, что ранняя Вселенная была в сущности горячим супом из фундаментальных частиц — кварков, электронов и фотонов. Так откуда же взялись все эти многочисленные элементы, необходимые для создания человека? Вернемся опять на самые ранние стадии существования Вселенной, спустя миллионную долю секунды после ее начала, когда температуры были еще невероятно высокими. В какой-то момент стало, наконец, достаточно холодно, чтобы кварки начали комбинироваться друг с другом. Есть разные виды кварков, всего их шесть, каждый с немного отличающимися свойствами. Физики дали им забавные имена — Например, странный, очарованный, истинный и прелестный. Но для обычного вещества Вселенной, включая то, из которого сделаны мы, имеют значение только два самых легких вида кварков — верхний и нижний. Чтобы получился протон, надо взять два верхних кварка и нижний и склеить вместе. Два нижних кварка и верхний дают нейтрон, а склеивает кварки друг с другом сильное взаимодействие. Сильное взаимодействие играет ключевую роль в нашем обсуждении происхождения элементов, поэтому давайте поговорим о нем подробнее. Современная концепция атома появилась в 1911 году, когда Эрнест Резерфорд показал, что весь его положительный заряд сосредоточен в крохотной области пространства, атомном ядре. Ядро оказалось в тысячу раз меньше, чем размер орбит электронов. Большая часть атома занята пустым пространством. Атомное ядро состоит из смеси двух видов нуклонов – электрически нейтральных нейтронов и положительно заряженных протонов. Протоны тесно упакованы в мельчайшем объеме ядра, а это значит, что электромагнитное отталкивание между ними должно быть огромным. Какая же сила мешает атомным ядрам разлетаться в разные стороны? Эта сила должна быть гораздо больше электромагнитной. Физики назвали ее попросту «сильным взаимодействием». Природа сильного взаимодействия довольно сложна. В соответствии со стандартной моделью физики частиц, которая предлагает что-то вроде набора рецептов взаимодействий между фундаментальными частицами с указанием действующих при этом сил, сильное взаимодействие связывает не сами протоны и нейтроны, а составляющие их кварки. Каждый кварк испытывает такое взаимодействие в результате обмена особыми частицами, глюонами, которые как раз и склеивают, клей по-английски «глю», кварки друг с другом. Три кварка, находящиеся внутри каждого протона и нейтрона, в бешеном темпе обмениваются глюонами, которые тесно скрепляют их. Каким же образом сильное взаимодействие обеспечивает связь нуклонов в ядре? Когда протоны и нейтроны оказываются достаточно близко, кварки в одном нуклоне чувствуют присутствие кварков в другом и тоже начинают обмениваться глюонами. Получается, сильное взаимодействие, связывающее ядро в неразрывное целое, обеспечивается лишь избытком глюонов, который просачивается между кварками одного нуклона в другой. Какой невероятной мощью должно обладать это взаимодействие? Из всего этого следует, что сильное взаимодействие между протонами и нейтронами происходит только на очень малых расстояниях, и чтобы эти силы начали действовать, частицы должны оказаться очень близко друг к другу. Это требование и создает трудности при рассмотрении вопроса об образовании элементов в ранней Вселенной. Верно, что из-за высоких температур в ранней Вселенной протоны и нейтроны испытывали множество сверхинтенсивных столкновений, в ходе которых достаточно сближались, чтобы сильное взаимодействие могло сцеплять их друг с другом. Протон и нейтрон могли объединяться, образуя ядро дейтерия, тяжелого водорода. Но дейтериевые ядра очень хрупки, и в яростном хаосе большого взрыва они быстро разлетались на части. А без образования дейтерия не могли образовываться и более тяжелые элементы. Этот тупик получил название дейтериевого бутылочного горлышка. Но в конце концов Вселенная остыла достаточно для того, чтобы дейтерий перестал распадаться в результате столкновений и смог служить строительным материалом для создания более тяжелых ядер. Два ядра дейтерия могли объединяться и образовывать ядро гелия-4. А если ядро доетерия присоединяло отдельный протон, получалось ядро гелия-3. Так, по-видимому, и открывался путь к созданию остальных химических элементов. Однако, по мере того, как Вселенная продолжала остывать, наметилась очередная трудность. Ядра дейтерия заряжены положительно и, следовательно, отталкиваются друг от друга. Когда Вселенная остывала, движения итериевых ядер замедлялись, становились вялыми. Теперь, когда они сближались, включались электромагнитные силы и отбрасывали их друг от друга. Ядра просто не могли сблизиться настолько, чтобы сильное взаимодействие включилось и связало их воедино. Отбрасывались и свободные протоны. Спустя всего несколько минут, за которые успело образоваться некоторое количество ядер гелия и лития, нуклеосинтез должен был оборваться. Путь к образованию более тяжелых элементов в ходе Большого взрыва оказался отрезан, а мы снова остались с тем же вопросом – откуда взялись химические элементы? Вселенная как лего. Была ли возможность избежать дейтериевого бутылочного горлышка? Разумеется, должны существовать иные пути образования тяжелых элементов. Что если вдобавок к объединению протона и нейтрона в дейтерий мы рассмотрим склейку двух протонов – дипротон, или двух нейтронов – динейтрон, и дальнейшее построение элементов из этих кирпичиков? Разве не забавно было бы строить Вселенную на манер башни из Лего, соединяя разные блоки друг с другом так и этак? Но, увы, это невозможно. Ядерная физика все-таки не алхимия. Некоторые реакции очень редки, а некоторые вообще невозможны. У гелия 3 3 нуклона, 2 протона и 1 нейтрон. У гелия 4 4 2 протона и 2 нейтрона, и так далее до урана 238 самого тяжелого из природных элементов. Чтобы строить элементы из протонов и нейтронов, нам придется склеивать меньшие ядра, получая все более тяжелые. Если исходный материал просто океан отдельных протонов и нейтронов, то чтобы этот процесс начать, неизбежно придется пройти через что-то, состоящее всего из двух нуклонов. У нас всего три возможности составить такую пару протон-протон, дипротон, нейтрон-нейтрон, динейтрон или протон-нейтрон, дейтерон. Мы можем наивно предположить, что дипротоны не могут существовать из-за электростатического отталкивания. В конце концов, одинаковые заряды отталкиваются, а каждый протон обладает положительным электрическим зарядом. Однако сильное взаимодействие, которое склеивает нуклоны друг с другом, называется так не зря. На масштабах, которые мы здесь рассматриваем, отталкиванием зарядов можно пренебречь. Массивные ядра с большим количеством протонов знать не знают ни о каких электромагнитных силах. Мы еще поговорим об этом позже. Итак, дипротоны, динейтроны и дейтероны, похоже, прекрасно подходят на роль кубиков, из которых состоит вещество. Но мы не учли одну вещь — спин. Идея спина была введена в квантовую механику Вольфгангом Паули в 1924 году. Он определил эту величину как двузначность, не поддающуюся классическому описанию. Двузначность попросту означает нечто, принимающее только два различных значения, как выключатель настольной лампы. Но в классической физике нет ничего, что ведет себя подобным образом. Как же тогда это описать? Вы угадали, с помощью квантовой механики. Спин — это внутренняя степень свободы фундаментальной частицы. Вот почему у этого понятия нет хорошего классического аналога. Это одна из первых концепций квантовой физики, с которой встречаются студенты, и происходит это обычно на занятиях по химии. В каждой школьной химической лаборатории на стене висит периодическая таблица элементов. Они пронумерованы по порядку от 1 водород H до 118 аганисон OG, Но поначалу кажется, что они организованы в таблицу довольно странным образом. Водород и гелий одиноко стоят в верхней строке, но по мере движения вниз строки начинают заполняться. Все объясняется в основном порядком, которому следует расположение электронов в атомах каждого элемента. В периодической таблице представлены нейтральные атомы, каждый со своим полным комплектом электронов. Не будем забывать, однако, что в ранней Вселенной существовали только водород и гелий, и что в течение нескольких сотен тысяч лет Вселенная оставалась слишком горячей, чтобы электроны могли надолго прицепиться к ядрам. Но вернемся к периодической таблице. При обсуждении атомов на химическом уровне используются такие понятия, как орбиталии, оболочки и квантовые числа. Они определяют различные свойства электронов, окружающих ядро. Одно из таких квантовых чисел придумал Паули, чтобы объяснить расположение электронов в оболочках атомов. Правило, выведенное им, заключается в том, что никакие два электрона не могут иметь одного и того же набора квантовых чисел. Это так называемый принцип запрета Паули. Возможно, вы помните порядок заполнения орбиталей электронами, которые когда-то проходили на уроках химии, 1s, 2s, 2p, 3d и так далее. Мы только что сказали, что у всех частиц есть спин. Самая маленькая величина спина, когда его нет, то есть он равен нулю. Оказывается, в одном отношении Паули был неправ. Двузначность спина электронов не универсальна. У спина может быть больше значений, и его разрешенные значения могут быть целыми или полуцелыми, то есть спин некоторого объекта может равняться нулю, одной второй, единице, одной целой, одной второй, двум и так далее. Сейчас мы знаем, что фундаментальные частицы с целочисленными значениями спина 0, 1, 2 и так далее ведут себя совершенно не так, как частицы с полуцелым спином 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2 и так далее. Первые называют бозонами, а вторые фермионами. Ключевое различие между ними — это, конечно, их отношение к принципу запрета Паули, Согласно ему, никакие два фермиона не могут находиться в одном квантовом состоянии. Если у нас есть точное описание фермиона, например, протона или электрона, никакой другой фермион не может иметь того же описания. Вспомним, что в школьной химии вам приходилось приписывать каждому электрону различное квантовое число. Таким образом, как только все внутренние степени свободы фермионов, такие как спин, использованы, другие фермионы уже не могут занимать ту же область пространства. Базонов же, напротив, туда может набиться сколько угодно, они не подчиняются принципу запрета Паули. В некотором смысле именно поэтому пространство занято в первую очередь веществом, построенным из фермионов, а не из бозонов. Так что не сердитесь, если после бесконечных обедов с индейкой в День Благодарения вы заметите, что объем вашей талии на несколько сантиметров больше, чем был. Виновата квантовая физика. Возвращаясь к заполнению орбиталей, вспомним, что спин электронов часто обозначался стрелкой, направленной вверх или вниз. Это именно та двузначность, о которой говорил Паули. У каждого электрона спин равен 1 второй, так обстоит дело и с нуклонами, протоном и нейтроном. В широком смысле в квантовой физике спин может принимать любой знак, в случае электрона это 1 вторая или минус 1 вторая. Знак не имеет большого значения. Как мы уже упоминали, спин — абстрактная внутренняя степень свободы. Поэтому одна вторая или минус 1, вторая — это все равно, что стрелка вверх или стрелка вниз. 0 или 1, радость или грусть. В общем, вы поняли. Важно, что у двух фермионов со спином 1-2 спин не может быть направлен в одну сторону, если эти частицы занимают один и тот же участок пространства, то есть связаны друг с другом. Поэтому в дипротоне спины протонов должны быть направлены в противоположные стороны, иначе протоны находились бы в одном и том же квантовом состоянии, что нарушило бы принцип запрета Паули. То же самое относится и к динейтрону, однако в диетероне протон и нейтрон могут иметь одинаковое значение спина, так как они различаются по другому параметру, например, массой. Кирпичик, который не встает на место. Спины, нуклоны, запреты, фух, пора подводить итоги. Итак, мы в ранней Вселенной. Температура уже снизилась, но протоны и нейтроны еще свободны. Пора им начать объединяться. Возможности у них такие – дипротон или динейтрон с противоположно направленными спинами нуклонов или дейтерон, у которого спины могут иметь любые ориентации. Здесь ключевой момент для утечки сильного взаимодействия из нуклонов – все дело в спинах. Когда спины двух нуклонов противоположны, при их сложении получается ноль. Когда одинаковые, они удваиваются. Больше спин — сильнее связь. Фактически, энергия связи дипротона и динейтрона отрицательна, они просто разлетятся. Энергия связи дейтерона невелика, но для его разрушения все равно требуется достаточно высокая температура. Когда речь идет о ядерных или даже химических реакциях, интересно определить вероятность их осуществления или скорость, с которой они происходят. Если мы знаем, как часто происходит та или иная реакция, можно легко предсказать, какое количество каждого элемента мы найдем во Вселенной после окончания реакции. Скорость ее исхода зависит от трех факторов – от энергии, необходимой для ее начала, энергии связи, масс реагентов и продуктов реакции, от имеющейся энергии, температуры окружающего излучения и, конечно, от наличия реагентов. Для нуклонов нам эти энергии известны, поэтому мы можем вычислить скорость реакции и оценить ожидаемое количество каждого элемента во Вселенной. Протоны могут превращаться в нейтроны и наоборот. Из-за того, что масса нейтрона немного больше, этот процесс асимметричен. Большая масса соответствует большей энергии, поэтому во Вселенной больше протонов, чем нейтронов. Измерения показывают, что на 7 протонов приходится примерно 1 нейтрон, причем это отношение установилось в первую секунду большого взрыва. Почему же нейтроны перестали распадаться, превращаясь в протоны, если последние находятся в более благоприятных условиях? Ну, они бы и не прочь, но они уже были связаны в ядрах атомов. Если бы не образование элементов, ни одного нейтрона во Вселенной не осталось бы. Когда спустя первую минуту после большого взрыва температура упала, началось образование дейтерия. Температура была достаточно низкой, чтобы связи в дейтероне не разорвались. Потом пришло время образования более тяжелых элементов. Первым стал формироваться самый устойчивый из них, гелий-4, и гонка началась. Правда, тут же и закончилось. Более массивные ядра требовали больше энергии, и температура вновь стала падать. Что еще хуже, запас нейтронов для дальнейших реакций был слишком мал. По сути, всего через несколько минут все нейтроны, созданные в ходе Большого взрыва, оказались в составе гелия-4 — хотя какое-то их количество все же попало в следующий по возрастанию массы элемент литий. А как же оставшиеся лишние протоны? Что ж, они стали просто водородными ядрами, в том числе и теми, которые теперь входят в состав каждой молекулы воды в вашем теле. Идея формирования химических элементов в первые несколько горячих и яростных минут существования Вселенной считается большим успехом современной космологии. Подробности этой картины сложились в одно целое в 1940-х и 1950-х. Это было время Большого взрыва, каламбур просто напрашивается, в исследованиях ядерных реакций, исследованиях, вызванных развитием ядерной энергетики, и что греха таить ядерного оружия. В лабораториях всего мира физики-ядерщики работали над измерениями скоростей реакций и добивались понимания условий, необходимых для расщепления или слияния атомных ядер. А теоретики, вооруженные бумагой, перьями и первыми электронными вычислительными машинами, решали невероятно запутанные системы уравнений квантовой механики, которые описывают взаимодействие частиц и атомных ядер. Проникнув в накопленную в ходе этих работ сокровищницу ядерных знаний, космологи применили их к решению задачи о происхождении элементов. Игры космологов В космологических вычислениях было два основных направления. Первое связано с расширением Вселенной. Из-за Эйнштейновской общей теории относительности мы знаем, что параметры этого расширения определяются количеством вещества, энергии и излучения во Вселенной. Второе направление касается ядерных реакций. Их ход зависит от температуры и плотности вещества, характеристик которые можно получить из космологических уравнений. Как только мы определим эти переменные, вычисление условий образования элементов становится относительно рутинными. Просто берем количество атомов элемента и находим, сколько его образуется и сколько переходит в другие элементы в каждый момент времени. Математический аппарат, необходимый для изучения нуклеосинтеза элементов в ранней Вселенной, формально это решение системы дифференциальных уравнений, используется в науке повсеместно, в инженерном деле, в экономике, фактически почти в любой области, где требуется исследовать изменения во времени. Он применялся даже для изучения реакции человечества на гипотетический зомби-апокалипсис. Эта задача вообще-то служит прекрасным примером исследования вспышек эпидемий. «Хотим свежих мозгов!» Имеется много серьезных академических исследований зомби. Причина этого в том, что популярные увлечения привлекают больше интерес, чем абстрактные модели. В решении сложных и запутанных систем уравнений ученым хорошо помогают компьютеры. Вычисления, которые с огромным трудом производились вручную в 1940-х, сейчас выполняются современными компьютерами за несколько секунд. Немного программирования, и любой сможет воспроизвести процесс образования тяжелых элементов, или, что еще восхитительнее, поиграть в Творца Вселенной и модифицировать ее основные параметры, такие как скорость расширения Вселенной или состав вещества. Если набраться храбрости, можно даже изменить законы квантовой механики и ввести другие способы взаимодействия частиц. Попробуйте, может получиться прикольно. Правда, не забудьте, что для физика слово «прикольно» имеет значение немного отличное от общепринятого. Однако, сколько бы вы ни играли с параметрами ранней Вселенной, вам быстро станет ясно одно — в горячей и плотной среде большого взрыва образование элементов идет крайне неэффективно. Дейтериевая бутылочная горлышко ставит жесткий барьер на пути формирования тяжелых ядер, и в результате нуклеосинтеза во Вселенной остается только главным образом водород, чуть-чуть гелия и еле заметные следы других элементов. Придется таки повозиться с составом ранней Вселенной, чтобы суметь радикально изменить эту ситуацию. Космологи, наконец, осознали — Большой взрыв, как мы его понимаем, не мог породить всего того разнообразия элементов, которые мы видим вокруг себя сегодня. Быстрое охлаждение Вселенной в процессе ее расширения и замедляющее действие дейтериевого бутылочного горлышка означает, что после образования гелия и очень маленького количества лития Вселенная должна была выдохнуться. Космологи по-прежнему не могли понять, откуда взялись остальные элементы – углерод, кислород, золото, уран – но нашлось другое очевидное место, где царили огромные температуры и плотности, необходимые для производства новых элементов — недра звезд. Однако физика, описывающая эти среды, была такой же странной и экзотичной, как физика самого Большого взрыва. Требовалось еще много работы с новыми уравнениями и хорошие мозги, которые бы эту работу выполняли. Итак, через первые несколько минут после Большого Взрыва космологическая ядерная печь погасла, и Вселенная продолжала расширяться и остывать. Остывала и оставшееся в ней излучение. Вселенная постепенно погружалась во тьму, где царила гравитация, стягивая вещество в глыбы и кучи. Масса в форме темной материи, доминирующая масса Вселенной, затаившаяся на задворках Большого Взрыва, сформировала зародыши первых галактик. За ней потянулось и обычное вещество, атомы, возникшие в ходе творения. Газ охлаждался и коллапсировал, сжимаясь до огромных давлений и доводя температуру в ядрах газовых конденсаций до экстремальных значений. Родились первые звезды. Вселенная осветилась и вошла в современную эпоху. Мир квантов играл в этом главную роль. Без него звезды не сияли бы.